Глава девятая. Кругозор. Фортуна ему и улыбалась, и подмигивала, и становилась в позу, но все без толку. Кругозор у него был настолько узок, что он дальше собственного носа ничего не видел. Юрий Сережкин. Попался недавно на глаза крик души преподавателя из ТВГУ, Тверской государственный университет. Современные студенты в подавляющем большинстве своем, примерно 90%, «Интеллектуальные и моральные уроды». Они не понимают даже, что значит держать данное слово. На занятиях они не могут сидеть без нажимания пальцами на свои гаджеты. Стоит их оттуда извлечь в реальный мир, как они теряются. Самое главное, они разучились думать и анализировать, не могут сделать элементарных выводов из прочитанного. «Кругозор их узок, эрудиция ниже плинтуса». Кому-то влом идти на пару к 8.30, в библиотеку, влом писать курсовые и готовиться к семинарам. А на негодующие комментарии мне плевать, ибо свое мнение я не изменю, пока не изменится сам студент. Понимаю, у человека накипело. В целом сказал верно, но, коль говоришь о низком уровне других, впору бы подумать и о своем уровне. Еще раз, преподаватель считает, кругозор и эрудиция разные вещи. ничего подобного. На самом деле одно и то же. Открываем словари. Кругозор. Кругозора. Мужской род. Книжное. Пространство, которое можно окинуть взором. Горизонт. Устаревшее. Второе. Переносное. Объем. Широта интересов. Познаний. Умственный кругозор. Ученый с узким кругозором. Словарь Ушакова. В словаре Ожегова объем интересов. Знаний. Эрудиция. От латинского eruditio, Ученость, познание. Всестороннее познание, широкая осведомленность. Ожегов. У Ушакова ученость, начитанность, познание в какой-нибудь области науки. И кругозор и эрудиция синонимы. Одно и то же. И таки да, у молодого поколения кругозор хромает на обе ноги. Пример раз. Однажды я сидел и разгадывал кроссворд. И просто так, ради шутки, прочитал своему 20-летнему племяннику одно из заданий. получеловек, полуконь. Мифологическое. Я не ожидал, что ответ на этот простейший вопрос буквально свалит меня со стула, и так я в дальнейшем буду моего племянника в шутку и называть. Наверное, вы никогда не сможете догадаться, что он ответил, потому что на это не хватит фантазии. Он немного подумал и выпалил ответ. Приживальский. Пример 2. Сюжет об отборе ведущих новостей на общественном телевидении. Молодых людей с лицами, отнюдь не свидетельствующими об умственных отклонениях, спрашивают о том, что случилось с Магнитским. А еще куда впадает Волга и что такое чистолюбие? На первый вопрос были получены такие ответы. Находясь в прекрасном месте Камбоджи, поругался с местными рыбаками. Кислотой ему плеснули в лицо. Он был отравлен и погиб в США. Был недопущен к выезду из Великобритании. Это ребенок, который был усыновлен в Америке и был заперт в грузовике по недосмотру родителей. Он издал неверный указ, о котором свидетельствуют нынешние митинги в Москве. По поводу того, куда впадает Волга, прозвучали такие мнения. «Волга впадает в Енисей». «В Амурский залив». «В океан». «Никуда». Единственная девушка, давшая правильный ответ, в Каспийское море, тут же засмущалась и добавила. «Наверное, я сказала глупость». По поводу честолюбия участники отбора проявили редкое единодушие. Человек, привыкший к порядку. Человек, который ухаживает за собой. Чистота и порядок по жизни во всех своих делах, на рабочем месте, в одежде, в семье. Это надо мыть руки, умываться, чистить зубы. Причем отвечавшие на вопросы молодые люди имели вполне интеллигентный вид, хотя при этом не знали элементарных вещей. Трудно не согласиться с одним из многочисленных комментариев, которые заполнили интернет-пространство. Ладно, Магнитский, это все-таки событие сегодняшнего дня, которое можно не знать по банальной причине, упустил, не обратил внимания и так далее. Но как можно не знать базовые вещи, например, куда Волга впадает? Это запредельно. Должен отметить, что есть и более запредельные вещи. Судя по опросу в целом двухлетней давности, у нас около трети граждан уверено, что Солнце вращается вокруг Земли. Тут уж надо говорить о возврате Средневековья. Что дальше? А дальше дети вырастают, идут работать и творят удивительные дела. К примеру, в одной конторе государственного характера далекого северного провинциального города одна девушка пришла к начальнику спросить, мол, а Алматы — это Россия или нет? А то надо письмо отправить туда. Ну, бывает, что уж там. Где мы, а где они? Начальница сказала, нет, это не Россия, шли международной почтой. Девушка отправилась в отдел канцелярии за конвертами и спросила на всякий случай еще раз там, какой почтой отправлять письмо. Начальник канцелярии ей доступно объяснила, что все правильно. алма как и Ташкент, как и Киев, и Казань — это города других государств, и письма туда направляются международной почтой. Короче, не буду томить. Выяснилось, что несколько лет в Казань письма слали как за рубеж. Дело замяли, руководство ничего не узнало. К чему потихоньку вас подвожу? Нужен ли юристу кругозор? Если да, то зачем? Если нужен, то как прокачивать? Хочешь привлечь дорогого клиента, сам должен быть дорогим. Домашнее задание. Если вам кажется, будто у вас хороший кругозор, обширный такой, всеобъемлющий, на вопросы далее. Без Гугла, без сети и, конечно, без звонка другу. Итак, первое. Перечислите страны Евросоюза. Второе. Устав ООО – это сделка или нечто другое? Если да, то что? Третье. В чем принципиальное отличие SSD-накопителей от обычных? Четвертое. Что означает и откуда пошла фраза «Верещагин, уходи с Баркаса!» Пятое. Перечислите основные постулаты теории струн. Шестое. С какими странами граничит Россия? Перечислите. Седьмое. Чем знаменит Тарковский? Назовите хотя бы два произведения. Восьмое. Какую школу права часто описывают фразой? Нет в законе, нет на свете. Девятое. Что такое пуризм? А юридический пуризм? Десятое. Откуда пошла фраза? Боливар двоих не выдержит. И кто такой боливар? Одиннадцатое. Кому принадлежат слова «пепел Кааса стучит в мое сердце»? Двенадцатое. Что означает выражение «mafia state»? Назовите основные признаки этого явления. Тринадцатое. В 2013 году в Астраханской области грянула жуткая паника. Якобы таинственные злоумышленники сбросили в Волгу 10 тонн опасного химиката – монооксид дигидрогена. Если бы сбросили, последствия – Чем опасен монооксид дигидрогена. 14. В кого был влюблен герой романа Дубровский? Кто автор романа? 15. Что такое аскетизм? Кругозор юриста. Как мы помним, кругозор объем знаний. У юриста я бы сказал, два кругозора. Общий и профессиональный. Общий, как и у всех людей. Сколько всего ты знаешь из разных областей жизни, науки, творчества, классики и так далее. Сюда же, к общему кругозору, я бы отнес и знания иностранных языков. Профессиональный кругозор юриста. Что ты знаешь о праве, юридическом бытии, практике, продаже юруслуг и так далее. Все, что так или эдак, относится к профессии юриста. Я начал размышлять над вопросом кругозора юриста еще в трилогии и стою на той же позиции. Для юриста важен прежде всего профессиональный кругозор. Именно профессиональный кругозор дает вам хлеб. Очевидно и закономерно. Чем больше вы знаете о своей специализации, чем больше у вас специализаций, чем лучше вы умеете эти знания применять, тем больше вы можете вести дел, тем больше разных вопросов вы можете решать. К примеру, вы начали путь с регистрации ООО и ИП, зарабатывать на зарегистрировал фирму, получил десятку, следующий, потом вы освоили корпоративное право, теперь вы зарабатываете не только на регистрации, но и на проведу общее собрание, ценник, столько-то, и составляете корпоративные документы. Если вы расширите свой профессиональный кругозор еще дальше, скажем, освоите налоги, банкротство, договорное право, то сможете зарабатывать и на вопросах из этих сфер. Что не очевидно, общий кругозор сильно помогает продавать знания из кругозора профессионального. И после того, как юрист прокачал профессиональный кругозор, самое время заняться общим. общий кругозор современная молодежь часто забивает на общий кругозор примеры вы слышали в начале главы а почему забивает не в последнюю очередь потому что не понимают зачем нужен общий кругозор а я скажу зачем прости за цинизм дорогой слушатель но скажу как есть профессиональный кругозор нужен чтобы уметь решать вопросы клиента да а общий кругозор нужен юристу чтобы привлечь клиента расположить к себе и получить вопрос чтобы вопрос, читай, возможность заработать деньги, опыт со временем и связи, достался именно вам, а не тому парню, деве. Если работаете на дядю, то общий кругозор нужен, чтобы пройти собеседование, устроиться на работу, удержаться на работе. Представьте себе юриста, у которого прекрасно развит профессиональный кругозор, и никак общий. Великолепный спец в одной-двух специализациях, но спроси не о праве, когда была русско-японская война, с кем граничит Лихтенштейн, какой официальный язык в Канаде, ваша последняя прочитанная книга плавает или несет околесицу. Возьмут ли такого на работу? Вряд ли. Сколько юристов с прекрасным профессиональным кругозором, но с куцем общим, мыкаются без работы, уходят из профессии, едут в прочие страны. Как говорят американцы, если такой умный, почему такой бедный? Казалось бы, работодателю сто лет не тарахтело, знает соискатель историю, географию или нет. Если нам нужен юрист-договорник, по идее нам все равно, что там у него с общими знаниями, кругозором, лишь бы с договорами хорошо работать умел. А нет. Многие и кадровики, и руководители, помимо профессиональных вопросов, задают и общие. И если кандидат хорош в праве, но радует эпохальными открытиями по общим вопросам, Скажем, выдает Лихтенштейн граничит с Венгрией. Русско-японская война была в 1941 году. В Канаде официальный язык, конечно, канадский. Последняя прочитанная книга Гражданский кодекс. Такого кандидата сольют. Почему? Нам учи не нужны. Чего, конечно, соискателю не скажут. Спрячутся за набившим оскомину. Мы вам перезвоним. Честно, скажут редко, но могут. И тогда вы услышите, к примеру. «Нужен юрист-международник. Мы работаем по Африке. Я не возьму юриста, который считает, что Конго граничит с Удмуртией». Примечание. Скорее всего, кандидат спутал Удмуртию с Угандой. Из частной практики и опыта работы в консалтинге. Чем шире ваш общий кругозор, тем проще вам найти с клиентом общий язык. Некоторые диалоги помню до сих пор. К примеру, По договору нам должны были поставить мягкую пшеницу первого класса. Фактически приехала пшеница четвертого класса, которая дешевле. И с клейковиной, наверное, не все в порядке. Приятно иметь дело с профессионалом. Работали в сельском хозяйстве? Можно сказать. Отвел пять похожих дел. Убытки из-за поставки пшеницы ненадлежащего качества. Еще. У нас ювелирный магазин. Простите, вы в теме? Доводилось заниматься ювелиркой? Доводилось. С чем у вас сложности? «Охрана? Страховая? Перевозки ценностей? Или наш любимый FZ-115?» «Вас же теперь в плане отчетности и идентификации клиентов, считай, к банкам приравняли?» «Вижу, вы в курсе наших типовых головников. Правильно мне вас советовали». «И еще. Почти как у классика, разруха не в клозетах, а в головах. Помните откуда?» «Конечно, Булгаков, собачье сердце». «Вот, директор и юрист должны говорить на одном языке. Рад, что мы понимаем друг друга». домашнее задание прослушайте еще раз эти три диалога попробуйте определить какие убеждения стоят за словами заказчиков кругозор и убеждения как вы помните надеюсь из предыдущих глав у каждого из нас есть убеждения принципы установки правила по которым живет человек одни убеждения тормозят развитие работа не волк в лес не убежит все мужики козлы закон что дышло и так далее Другие правильные убеждения подталкивают вас вперед. Я встаю на заре и начинаю утро с целей, мне так лучше работается. Я честно оговариваю риски, ошибка дает ценный опыт и так далее. У заказчиков, работодателей и сильных мира сего тоже есть убеждения. Если быть внимательным, за масками слов можно разглядеть убеждения. В примерах из прошлой главы вы могли разглядеть убеждения клиентов. Юрист должен быть в теме. Мне нужен юрист, у которого есть опыт работы в такой-то сфере. И директор и юрист должны говорить на одном языке. Знает классику, значит, мы говорим на одном языке. В теории все просто. Есть заказчик, работодатель, вельможа, который согласен с вами поговорить и дать вам какое-то благо. Работу, вопрос, стажировку, доступ к своим связям и так далее. Вы говорите, ваш разговор это прогулка по минному полю, Мины убеждения собеседника. Если вы наступите на мину, скажете что-то вопреки убеждениям собеседника, скорее всего, на этом разговор и закончится. Если вы соответствуете убеждениям собеседника или делаете вид, будто соответствуете, или сумели обойти опасные убеждения, тогда вы придете к цели. Скорее всего, вы получите благо, работа, вопрос и так далее. Можно объяснить то же самое через привычную нам аналогию с игрой. разговор с вельможей подземелье в подземелье том щедро напиханы ловушки и бродят чудища убеждение вам нужно пройти в самое сердце лабиринта там сокровища, благо как пройти переть напролом нет сложите буйную голову в первой же ловушке нашумите на шум сбежится вся окрестная нечисть и все пиши пропало тогда идем тихо и осторожно Ловушки и чудищ можно обойти. Не спорить с убеждением, а согласиться, проскользнуть вдоль стеночки, перепрыгнуть, можно обезвредить, показать, что ты разделяешь это убеждение. Редко, но возможен и силовой вариант победить в открытом бою, то есть переубедить или как-то вывернуть убеждение в свою пользу. Виртуальная схема лабиринт убеждений доступна в PDF версии данной книги. У краткое от убеждения. У1, У2, У3 и так далее. Первый уровень убеждений – чудищ, ловушек, который предстоит преодолеть убеждения о вашем внешнем виде и поведении. К примеру, У1 – хороший юрист не опаздывает, а приходит на 15 минут раньше. У2 – у хорошего юриста всегда туфли начищены до зеркального блеска. У3 – хороший юрист должен с порога показать, что он юрист – цитировать закон, сыпать латинскими поговорками. Бредово, но встречается и такое. У4. Хороший юрист не сидит в телефоне, тем более не играет в игрушки. Как пройти? Уже говорил, качайте внешний вид. Вкладывайтесь в дорогие вещи. Тем самым вы сразу обезвреживаете часть ловушек. Пока ждете вельможу в приемной, не сидим в телефоне, а читаем что-то по своей специальности. Да хотя бы ГК с комментариями. В бумаге. Сыпать чересчур, но какую-то латинскую поговорку можно ввернуть в разговоре. К примеру, «Вы пришли минута в минуту». «Да». «Пакта серванда сунд, «Договоры следует соблюдать». Или «У вас с собой ГК». «Да». «А еще у меня с собой ноутбук с правовой базой». «Мало ли что». «Сивис пацем пара белум». «Хочешь мира, готовься к войне». «Заметили?» «Да». «Тут вам на помощь приходит уже не внешний вид, а кругозор». Думаю, общий, потому что многие латинские поговорки употребляют не только юристы. К примеру, «не мечи бисер перед сынками можно услышать от многих руководителей. Второй уровень. «Вы глубоко в лабиринте». Здесь-то и начинаются суровые приключения. Второй уровень убеждений. «Что вы за человек?» — общий кругозор. И «Что вы за профессионал?» — профессиональный кругозор. Пример набора убеждений. У-5. Теоретики идут лесом, нет практического опыта, дверь за вашей спиной. Вопрос, по которому можно догадаться об убеждении. Вам на практике доводилось заниматься тем-то и тем-то? У-6. Юрист и не интересуется политикой. Не, нам такой не нужен. Вопрос, по которому можно догадаться об убеждении. Вы интересуетесь политикой? Или, как вы видите, политическую расстановку сил в стране в ближайшие пару лет? Да, спрашивают и такое. особенно если вы пытаетесь пробиться к человеку, вхожему или близкому к власти. У-7. Как ты можешь сделать договор франшизы с партнером из Тюмени, если ты не знаешь, что такое франшиза и где находится Тюмень? Вопрос, по которому можно догадаться об убеждении. Что такое франшиза? Как вы относитесь к договорам франшизы? Бывали ли в Тюмени и так далее? У-8. Юрист должен быть сильным. Рвать всех, на кого я укажу перстом, но не меня. Вопрос, по которому можно догадаться об убеждении. Доводилось ли вам судиться с клиентами? Кидали ли вас клиенты? И какие меры вы предпринимали? Или коварный вопрос с двойным дном? Молодой человек, а как вы считаете, вы тварь дрожащая или право имеете? Ага. И чудища отожрались, и ловушки тщательнее скрыты. По У-5... Теоретики лесом. Идеальный расклад. Если у вас есть нужный опыт. Если нет, пробуем обойти. Именно такого опыта нет, но есть опыт по схожим вопросам. Освою. Или, если требует редкий опыт. У меня опыта нет, но и во всем городе нет специалистов с именно таким опытом. Готов разобраться. Или, если у вас совсем нет опыта по этой части, тогда бой. Да, опыта нет, но я силен в других сферах, и могу быть вам полезен тем-то и тем-то, а ту сферу рад буду освоить. Быть может, удастся переубедить. У-6. Опять на помощь спешит кругозор. Общий. Вы вкратце и вежливо говорите о политике, но сводите все к праву. Показывайте, что вас политика интересует не как нечто отвлеченное, а как сила, которая меняет право. И чтобы быть хорошим юристом, вы следите за политикой. стараетесь избегать жестких оценок. типа. Партия А – твари, а партия Б – все в белом и спасители галактики. Будьте гибче и осторожнее. То же самое можно сказать более обтекаемо. Круг общения юриста напрямую определяет дела и доход юриста. К примеру, итоги многолетней деятельности партии А не вполне удовлетворительны, хотя что-то полезное они сделали. С партией Б сложнее. Говорят хорошо, но кто знает, чего будут стоить слова «когда» и «если»? партии придет к власти. Вот тут можно включить кругозор и провести параллели с историей или другими странами. Кто что обещал и что было, когда обещалкины приходили к власти, а потом свести все к праву. Обещали одно, а законы и поправки приняли совсем другие. У 7 два в одном. В одном вопросе скрыто два. Один на общий и профессиональный кругозор, где у нас Тюмень общий кругозор, второй франшиза. На профессиональный кругозор. Здесь приятно удивить и собеседника. Перепрыгните ловушку, если ответите на оба. И прекрасно, если используя общий кругозор, вы зададите умный встречный вопрос. В Тюмени, насколько знаю, население около 800 тысяч человек. Ни столица, ни всякая франшиза там будет работать. Народ далеко не самый богатый. Какую франшизу вы собираетесь туда продать? Общепит, Развлечение? У 8. Юрист должен быть сильным, рвать всех, на кого я укажу перстом, но не меня. Очень опасное убеждение. Гигантская саламандра может одним чихом залить огнем все подземелье, испепелить все и вся, начиная с вас. Чем опасен вопрос? Тем, что работодатель хочет невозможного. В жизни у юристов и не только, в основном, бывает два типажа — тихоня и боец. Тихоня понятно. Редко с кем спорит, предпочитает бегать от драки, перекладывает бумажки в тиши кабинета, подальше от ссор и склок. Боец — полная противоположность. Спуску не дает никому, от драки ловит кайф. С одинаковым удовольствием рвет оппонента в суде и выбивает долги с родного работодателя, заказчика. Так, чтобы с чужими человек был борцом, а со своими тихоней не бывает. Но пойди объясни сию простую истину упертому властелину. Поэтому здесь правильный вариант ответа. Нет, не доводилось. У меня получается строить отношения с людьми так, что мне платят вовремя. Обход, убеждение. Хуже, если вопрос задан коварнее. Вы тварь дрожащая или право имеете? Двойное дно — отсылка к Достоевскому. Преступление и наказание. Своим преступлением он решил доказать себе и всем людям, что он не вожь и не тварь дрожащая. Ага, и зарубил старушку, проценщицу. Если вы опрометчиво спросите «А почему тварь дрожащая?» Покажете, что не знаете классику. Недостаток общего кругозора. Может выстрелить убеждение с третьего уровня. «Не, не неучи нам не нужны». И все, мы вам перезвоним. Вот почему важен и общий кругозор. Позволяет обходить ловушки. Если бы вы ответили иначе, используя кругозор, вы бы прошли ловушку. К примеру, так. Убийство старухи не сделает из твари дрожащей человека. Человеком можно стать, если планомерно и неустанно работать над собой, строить отношения с людьми, а не прерывать жизни. И у меня как-то получается строить отношения так, чтобы со мной расплачивались вовремя. Третий уровень. Самый опасный. Фундаментальные отличия от первых двух. Убеждения первых двух уровней есть в сознании человека. Убеждения третьего уровня живут в подсознании. Человек не всегда знает, что у него эти убеждения вообще есть. Убеждения третьего уровня или работают незримо, или внезапно всплывают на поверхность, и тогда человек понимает, что у него есть это убеждение. Пример незримой работы. Директор думает, вызвать на повторное собеседование кандидата или нет. Не вызвал, забыл, взяли другого. Кандидат оказался родственником главбуха. Главбух как-то словно невзначай спросила, а почему не взяли моего племянника? Директор запнулся. Вспомню, скажу. Задумался. А в самом деле, чем он мне не понравился? Было же что-то такое неуловимое. Было. Что? Почему мне с ним было как-то неприятно общаться? Почему? А, запах. Пахло то ли дешевой туалетной водой, то ли перегаром. Не, по-моему, все-таки перегаром. И глаза красные, и лицо оплывшее. Нет, юрист-алкаш нам не нужен. Понимаете? Да. Убеждение «юрист-алкаш нам не нужен» было в голове у директора и тогда на собеседовании. но сидело в подсознании. Убеждение сработало, директор завернул кандидата. Но чтобы понять, почему, пришлось целенаправленно думать. И в итоге дум, директор понял, что у него есть еще и такое убеждение. Внезапно всплывает на поверхность. Убеждение третьего уровня становится явным не когда-нибудь потом, а сразу, в разговоре. Как в примере с Достоевским. «Откуда ни возьмись» выскочило «Не учи, нам не нужны». Убеждение было и раньше, но человек не знал, что у него такое убеждение есть. Теперь знает. Убеждения третьего уровня могут быть любыми. И, кажется мне, просторечные фразы «вожа под хвост попала», «моча в голову стукнула», «переклинила», «какая муха тебя укусила» и так далее, хотя и грубо, но точно передают суть и опасность убеждений третьего уровня. Человека переклинило неизвестно почему. Человек совершил что-то неугодное вам, выставил за дверь, не дал блага. Еще примеры. У-10. Кого же он мне напоминает? Точно. Похож на моего бывшего. Да ну нафиг. У-11. Глаза. Я уже видел такие глаза. Тогда, в подворотне. Еле ноги унес. Нет уж, не будем рисковать. У-12. Высокий лоб умно говорит. Хм, может быть опасен. Я не хочу, чтобы меня окружали люди умнее меня. Итоги? С третьим уровнем все сложно. «Очень часто непредсказуемо. Вряд ли вы, по словам, догадаетесь, какие у человека убеждения третьего уровня. Ага. Особенно если сам человек эти убеждения не сознает. Как в игре? Вы пришли к сокровищу заветному. Сокровище в конце огромного зала. На полу плиты где-то метр на метр. Встал на первую — ничего. Фу. Встал на вторую — что-то щелкнуло. Вы успели пригнуться, копье пролетело над головой. Осторожно потыкал древком топора следующую плиту. вроде ничего встал ничего занес ногу над четвертой дойдешь или нет как знать как повезет если на третьем уровне убеждений играет везение то на первых двух общий и профессиональный кругозор как прокачивать профессиональный кругозор навыки и умения вы знаете из моих книг описываю уже который год а как прокачивать общий мифы о кругозоре Многим кажется, будто кругозор юриста прокачивается сам по себе, в трудовых буднях. В сети вы можете встретить распространенное мнение. У любого юриста постоянно расширяется кругозор, ведь он никогда не сидит на месте, постоянно меняются лица, с кем он работает, и круг людей, с кем он общается, практически не ограничен, ведь всем так или иначе иногда нужна юридическая консультация или защита. Примечание. Статья о профессии. Кому сегодня нужны юристы? Автор Сергей Артем. Ничего подобного. Юристы, как вы помните, бывают четырех видов. Штатник. Работает на дядю. Вольный стрелок. Работает на себя. Волк из консалтинга. Работает на себя и на партнеров. Юрист на госслужбе. У штатника крайне редко меняются лица, с кем он работает, и круг людей, с кем он общается, только если сменит работу. В основном, одна и та же типовая рутина изо дня в день. В зависимости от сферы деятельности фирмы. Если вы работаете у оптовика-продажника, целыми днями занимаетесь поставкой, то ваш профессиональный кругозор не то что не расширится, сузится. До той же поставки плюс типовых вопросов, которыми вы каждый день занимаетесь. Если вы работаете юристом в управляющей компании, то сузится до аренды и налогов, если вы занимаетесь еще и налогами. И так далее. Особенно хорошо это суживание заметно со стороны из консалтинга. Любой разноплановый юрист, перешедший работать инхаус специалистом, штатником, со временем теряет свою широкопрофильность, в том числе из-за ежедневной рутинной работы, которая не всегда является юридической. Примечание. Статья домашние против независимых. Автор не указан. Да, в консалтинге повеселее. Лица, клиенты меняются чаще. но не специализация. Консалтинговые компании не занимаются всем подряд. У каждой серьезной фирмы есть специализация. Кто-то сидит на налогах, кто-то на внешнеэкономической деятельности, кто-то на строительстве. Соответственно, в консалтинге держат и прокачивают юристов по специализации фирмы. Да, у вас будет хороший кругозор, но в рамках вашей специализации не более. Поэтому и в консалтинге кругозор сам собой не расширяется, особенно если каждый день разруливаешь однотипные дела и вопросы из какой-то одной области. Практики иногда говорят, знание языков и международного опыта настолько расширяет кругозор юриста, что позволяет ему успешно решать задачи и при разрешении внутрироссийских споров. Человек, знающий иностранные языки, имеет совершенно иной взгляд на вещи, совершенно иной кругозор. Да как сказать, если юрист знает язык, хотя бы английский, Если у юриста зашкаливает интерес к праву, и юрист читает книги о праве на иностранном языке, да, профессиональный кругозор у вас будет ого-го какой, но не общий. Теоретики до сих пор считают, будто изучение историка правовых курсов и прежде всего истории отечественного государства и права способствует общему развитию будущих юристов, расширению их кругозора, а также приобщает их к научным исследованиям. к исследованию может и приобщает но отрывает от практики от реалий и бета дня сегодняшнего я уже писал в трилогии если вы в совершенстве овладели законами ману или там русской правдой то на чем вы будете зарабатывать после вуза дополню история тгп это тоже прокачка профессионального кругозора а как быть с общим многие думают будто общий кругозор придет сам с собой ибо юридическое образование универсально непременно наделяет человека широким кругозором, открывает большие возможности, позволяет правильно понимать суть происходящих явлений и процессов. Категорически не согласен. Сколько ни учи ТГП и гражданское право, суть происходящих явлений в жизни оно вам понять не поможет. Поможет история, логика, экономика и политология. А также точные науки: физика, математика, логика, астрономия, география. Чего на юрфаке нет? А если есть, если чудом уцелел какой-то полезный предмет, расширяющий общий кругозор, то преподают из рук вон плохо. Примечание. О качестве преподавания написаны горы. Вроде бы и нет смысла доказывать очевидное. Но один показательный пример все же приведу. Я лично попробовала преподавать для 4-5 курсов на среднем уровне 2-3 курса нашего института. Детишки не потянули, в связи с чем я была вызвана к некоему З и получил от него такую тираду. У нас учатся за деньги дети из хороших семей. Вы что, хотите, чтобы у нашего университета были проблемы с их родителями? Мы не можем их отчислять из-за вашего предмета. Делайте выводы. И теперь я студентам в даю предмет на уровне 8 девятого класса средней школы. И все довольны. Да, стыдно преподавать на таком уровне. Но деньги за плевую работу платятся такие, что стыд можно пережить. У нас текучесть среди приглашенных преподавателей огромная. Многие уходят из-за стыда за уровень преподавания. А лучше не могут, студентов клинить начинает. Отчисляют в основном тех, у кого родители, братья, сестры, любовники и так далее, не очень влиятельные люди и попали в это благодаря рекламе. Креатуры влиятельных людей не отчисляются никогда, даже за пропуски и наркоту. источник: постановление ФАС Северо-Западного округа от 07.09.2009 по делу номер А56 К примеру, экономика. Студентов до сих пор потчуют древними байками о свободной конкуренции, невидимой руке рынка, спрос рождает предложение и тому подобное. Примечание: гугли по искусственное создание спроса. Из более серьезных источников, например, Джон Уикс «Экономика 1%» как общепринятая экономика служит богатым, затуманивает правду, и искажает политику. Вывод. Прост как напильник. Сам по себе общий кругозор не расширится. Хотим расширить, целенаправленно и планомерно прокачиваемся сами. Прокачиваем общий кругозор. Как мы поняли из предыдущих пассажей, Чаще всего пробелы общего кругозора у наших современников есть в областях. Первое. Латинизмы. Второе. Мифология. Третье. История. Четвертое. География. Пятое. Дореволюционная классика. Шестое. Советская классика. Седьмое. Экономика. Восьмое. Физика. Давайте восполнять-наверстывать. Латинизмы. Латинские пословицы, поговорки, крылатые выражения. У вас, наверное, нет, а в мои годы мы это добро учили на юрфаке. Вместе со всем латинским языком. Вам будет проще. Выучите хотя бы. Юридические. Первое. Дуралекс, седлекс. Закон суров, но это закон. Второе. Аудиатур, et альтера парс. Да будет выслушана и другая сторона. Третье. Инпроприя кауза немо юдекс. Никто не может быть судьей в собственном деле. Четвертое. Куи продаст. Кому выгодно. Пятое. Тестис унус, тестис нулус. Один свидетель, не свидетель. Шестое. Контрабонус морос. Против добрых нравов. Седьмое. Ад impossibile немо облигатор. К невозможному никого не обязывают. Восьмое. Индубио прорео. Любое сомнение в пользу подозреваемого. Девятое. Лекс ретро нон агит. Закон обратной силы не имеет. 10. Лекс специалис дерогат generali. генерали. Закон особый, отменяет общий. Одиннадцатое. Морс цивилис. Гражданская смерть. 12. Нон бис ин идем. Не дважды за одно и то же. Не может быть двух наказаний за один поступок. 13. Пакта серванда сунт. Договоры должны соблюдаться. 14. -е. Сум Цуике. Каждому свое. 15. -е. Бона Фидес. Добросовестность. Крылатаем. 1. -е. Абиенс Аби. Уходя, уходи. 2. -е. Акуила нон каптат мускас. Орел не ловит мух. 3. -е. Дивиде эт импера. Разделяй и властвуй. 4. -е. Когито эрго сум. Мыслью значит существую. Пятое. Dum spiro spero, пока дышу, надеюсь. Шестое. Homo homini lupus est. Человек человеку волк. Седьмое. Non progredi est regredi. Не идти вперед, идти назад. Восьмое. Нолита mittere margaritas анте поркас. Не мечи бисер перед свиньями. Девятое. Per aspera ad astra. Через тернии к звездам. 10. Сапиентие сад. Умному достаточно. 1. Силинт легис интер арма. Среди оружия законы безмолвствуют. 12. Сол Омнибус луцет. Солнце светит всем. 13. Уна Херунду нон фацет вер. Одна ласточка весны не делает 14. Уби Конкордия, и би Виктория. где согласие, там победа. 15. -е. Вени, Види, Вице. Пришел, увидел, победил. Мифология. Как всегда, идем от простого к сложному. Сначала учим выражение и одновременно читаем римскую мифологию. Поверьте, идет гораздо легче, чем римское право, а читается, как сказки, легко и просто. Подойдет практически любая книга, которую сможете достать. К примеру, мифы Древнего Рима Циркина или мифы и предания Древнего Рима Лазарчука. Можете взять два в одном, скажем, классический труд Куна, легенды и мифы Древней Греции и Древнего Рима. Зачем? Расширяем кругозор, конечно. А еще вторая цель — пополнить словарный запас. Вы можете мне на навскидку сказать, не глядя в гугл, что значит выражение «сизифов труд», а «нитя рядны» — «красиво как Аврора», «возлияние Бахусу» Прочтете мифы – сможете. Когда-то эти мифы входили в обязательный джентльменский набор человека из среднего и высшего общества. Кто не знает – неуч и простолюдин. Фу-фу-фу. Многие влиятельные люди старой закалки так мыслят по сей день. Поэтому знание мифов, как и прочие знания из общего кругозора, помогают привлекать и располагать к себе клиентов. Нам нужен образованный юрист с хорошим классическим образованием. Если мифы хорошо зашли – Почитайте еще египетскую и скандинавскую мифологию. Тогда вы еще больше обогатите словарный запас редкими и красивыми фразами. К примеру, «Только мумия страдает молча», «Хитер, как Локи», «Огромный, как Игр Драсиль», «На Тора молоток, не разевая роток», «Всякий бог свой Асгард хвалит». И вам всегда будет о чем поговорить с собеседником, кто такой Локи, где Асгард и как туда попасть, почему у Слейпнера восемь ног и так далее. История. Начните с новейшей истории нашей многострадальной страны. Опять от простого к сложному, от наших дней к прошлому. Для начала сильте Левандовский, Щетинов, Мироненко. История России XX начало XXI века. Одиннадцатый класс, базовый уровень. Потом Борисов, Левандовский. История России до XX века. Десятый класс, базовый уровень в двух книгах. Можете наоборот из глубины времен к дню сегодняшнему, как вам удобнее. Потом переходите к более серьезным трудам. Скажем, Федоров, редактор «История России XIX-начала XX веков» и «История России с древнейших времен и до конца XVII века» под редакцией «Флори». Освойте хотя бы это. Если зашло и понравилось, продолжайте. Книги Соловьева, Ключевского и Костомарова вас встретят с распростертыми страницами. Когда более-менее разберетесь с историей России, беритесь за всемирную. Из удачных учебников. Екатерина Гебалова, Григорий Донской, «Всеобщая история», «История средних веков», 6 класс. Также Баранов, Юдовская, Ванюшкина, «Всеобщая история», «История нового времени», 1500-1800, 7 класс. Тех же авторов «Всеобщая история», «История нового времени», 1800-1900, 8 класс. Дальше на ваше усмотрение, что больше понравилось, то и читайте. География. Начните с... Маркин, «География», серия «Я познаю мир». Или Прокопович, «География», серия «Полный курс занимательных наук». Можно еще короче. Хортова, «География», для тех, кто хочет все успеть. Серия «Энциклопедия быстрых знаний». Или Андрей Крайнев, «Живая земля», занимательная география. Испановея, «Колпакова», занимательная география, «Белый город». И, пожалуй, еще Вячеслав Маркин, увлекательная география, серия «Простая наука для детей», а также Петрова «География России», полная энциклопедия. Думаю, вы довольно быстро восполните пробелы. Дореволюционная классика. Обычно в школе у детей быстро отбивают любовь к классике. Конечно, дай неподготовленному юному уму сразу «Преступление и наказание» или «Улиса» Джеймса Джойса. Да, потом при слове «классика» будет долго потряхивать. Это грубая методологическая ошибка. Нельзя влить в стакан ведро. Физически, конечно, можно, но почти вся вода будет на полу. Нельзя грузить ученика сразу дзеном, который он на текущем уровне развития не в силах постичь. Я иногда рычу в сторону классики по другой причине. Многие классические романы дают устаревшую модель поведения. Но не все такие, поэтому совместим оба подхода. Изучайте классику, как всегда, от простого к сложному. Начните с книг, дающих правильную модель поведения и житейскую мудрость. Первонаперво прочтите басни Крылова. Ох, даже Пушкин так не обогатил русский язык. Наверняка слышали. А вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь. Ай, моська, знать она сильна, коль лает на слона. Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. У сильного всегда бессильный виноват. Все из басен Крылова. Прочтете, поймете. Какая житейская мудрость стоит за каждой фразой. Далее. Читаем рассказы Теффи, псевдоним «В миру» Надежда Александровна Лохвицкая и Аркадия Тимофеевича Аверченко. Оба пишут коротко, по существу, с юмором. И описанные типажи людей, явления, поведения вы можете встретить до сих пор на каждом углу. Далее. Читаем сказки Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Как минимум «Медведь на воеводстве» и «Повесть о том», как один мужик двух генералов прокормил. В идеале все. После такого вот разогрева читаем его же «История одного города». Делаем перерыв. В перерыве читаем легкую классику. Руслан и Людмила, братья-разбойники и Евгений Онегин. Кого? Правильно, Александра Сергеевича Пушкина. После стихов попробуйте рассказы Чехова. Самое малое – лошадиная фамилия, толстый и тонкий, беззащитное существо. Понравится? Читайте другие. Потом беретесь за Гоголя, думаю, с интересом прочтете «Ревизор» и «Мертвые души». А потом почитайте новости в сети и ужаснитесь. Дороги в том же состоянии, что и при Николае Васильевиче. Дураков меньше не стало, распилы, откаты, заносы. Ограничусь одной цитатой. Скоро представилось Чичикову поле гораздо пространнее. Образовалась комиссия для построения какого-то казенного, весьма капитального строения. В эту комиссию пристроился и он. и оказался одним из деятельнейших членов. Комиссия немедленно приступила к делу. Шесть лет возилась около здания, но климат, что ли, мешал, или материал уже был такой, только никак не шло казенное здание выше фундамента. А между тем в других концах города очутилась у каждого из членов по красивому дому гражданской архитектуры. Видно, грунт земли был там получше. Почитайте и сравните с действительностью. А после, чтобы перешибить дурное послевкусие, советую попробовать классику зарубежную. Шекспир, Ромео и Джульетта, «Двенадцатая ночь», «Венецианский купец», «Гамлет». Дальше сами. Моя цель – помочь вам понять, классика и наша и зарубежная может быть интересной и полезной. Пригодится вам и для расширения кругозора, и как прокачка мозга, пища для ума. Что именно вам больше понравится, выбирайте сами. Советская классика. Если дореволюционную классику еще как-то изучают в школе, то советскую нет. А зря. Там много достойных произведений. Не только книг, но и хорошее кино. Книги. Александр Беляев, Человек-амфибия, Ариэль, Продавец воздуха. Мало кто знает, но начинал автор юристом. Наш с вами коллега из далекого прошлого. Вениамин Каверин, Два капитана. Владимир Обручев, Земля Санникова, Если зайдет, то и Плутония. Грин. «Алые паруса», «Блестающий мир», «Бегущие по волнам». Евгений Замятин. «Мы». Мало кто помнит, а зря. Автор опередил и Оруэлла, и Хаксли. Лев Кассиль. «Кондуит» и «Швамбрания». Илья Ильф, Евгений Петров. «12 стульев», «Золотой теленок». И еще «Одноэтажная Америка». В отличие от первых двух книг, третью мало кто читал, а зря. Очень интересный взгляд на тогдашнюю Америку глазами советского человека. Тем более авторы видели Америку вживую, колесили из конца в конец на автомобиле. Михаил Булгаков. Собачье сердце и роковые яйца. Обязательно. Мастер и Маргарита по желанию, не всем заходит. Мнение делится от «гениально» до «туфта». До сих пор. Попробуйте почитать и вы. Николай Носов. Незнайка на Луне. Обязательно. Параллели с нашей действительностью страшнее, чем у Гоголя. Кстати, Давно ходит слух, будто когда Ельцин принимал присягу, не нашлось подходящей книги. Якобы было так. Библия не подходит, мусульмане не поймут. Решили, что клясся он будет на Конституции России. А вы эту Конституцию видели? Она же тоненькая. Во всех странах лидеры на толстенных талмудах клянутся, а Ельцин как пионер на тетрадке. Решили положить Конституцию с комментариями, чтоб посолиднее смотрелось, но не нашли. А сроки совсем уж поджимают. И тут кого-то осенило. Ельцину же не читать книгу дают. Надо найти томик посолиднее, толстенький и опрятный. Он на нем ручку подержит, и все. Кинулись искать. Понятное дело, ни у кого с собой книг не оказалось, только оператор вез книжку ребенку. Ельцин принял присягу на ней. Книга-то оказалась... Незнайка на Луне. Может и правда. Тогда да, на чем клялся, то и построил. Увы. Соловьев... Повесть о хадже на средине Стругацкие. Трудно быть богом. На любителя обитаемый остров. Полдень, жук в муравейнике, страна багровых туч Юрий Олеша, Три толстяка Фильмы Джентльмены удачи, Гардемарина вперед. Гости из будущего Кин дза-дза. Место встречи изменить нельзя. Москва Кассиопея и Отроки во вселенной Обыкновенное чудо. Остров Сокровищ. Мультфильм. Операция И и другие приключения Шурика и все комедии Гайдая. «Солярис» и «Сталкер», Тарковского, разумеется. Тот самый Мюнхгаузен. Убить дракона, через тернии к звездам. Иди и смотри, не для слабонервных. Мало? Вполне достаточно, чтобы прочувствовать ту эпоху, которую вы, скорее всего, не застали. Но откуда родом наше поколение? Экономика. Тут все плохо. Книг просто о сложном по экономике, да еще без замшелых сказок о невидимой руке рынка, социальной ответственности бизнеса, свободной конкуренции и прочих химерах раз-два и обчелся. Раз – в голову приходит хулиномика Алексея Маркова. Название – сокращение от «хулиганская экономика». А вы о чем подумали? Не совсем том. В смысле, книга скорее об инвестициях и фондовых рынках, а не о классической экономике. Два Валентин Катасонов. Диктатура банкократии и Религия денег духовно-религиозной основы капитализма. Тоже не совсем то. Книга скорее о деньгах, банках и банковской системе, как банки печатают деньги, дутые нули в компьютерах вместо живых денег. Тему автор раскрыл хорошо, хотя временами и грешит конспирологией. Тем не менее, получилось вполне достойно. Написано просто и легко, читается запоем, именно для расширения Кругозора. Вполне. Что еще? Тарасевич Гальперин Игнатьев. 50 лекций по микроэкономике. Почитайте, забавно. Еще? Ну раз в своем отечестве пророки кончились, читайте зарубежных. Стивен Левит, Стивен Дабнер. Фрикономика. Тим Харфорд. Экономист под прикрытием. Насим Николас Талеб. Черный лебедь. Уолтер Блок. Овцы в волчьих шкурах. И, пожалуй, еще Ренте. В 2006 году у нас такие издали книгу Майкла Паренти Демократия для избранных. Крайне неудачно перевели название. Правильно Демократия для немногих. Если найдете, прочтите. А лучше поднимите английский оригинал, переработанный и дополненный. Майкл Паренти, Democracy for the Few. Там очень хорошо расписаны взаимосвязи экономики, политики и власти. Примечание: Если хотите копнуть еще глубже и владеть английским, то Филип Браун, Хью Лаудер и Дэвид Эштон. Всеобщий аукцион, нарушенные обещания образования, работы и дохода. Эрл Вайсонг, Роберт Перуччи, Дэвид Урайт. Новое классовое общество. Прощай, американская мечта. Роберт Макчинси, Джон Николс. Люди, готовьтесь. Бой против экономики без работы и демократии без граждан. Общий кругозор сильно помогает продавать знания из кругозора профессионального. Где еще полезен кругозор? Как вы думаете, только в праве? Только в приманивании клиентов? Нет. Подумать о своей второй половине, если она есть. Да, да, зловещая фраза. В сети чуть ли не на каждом углу натыкаюсь на. Здравствуйте, мы с мужем живем три года, последнее время практически не разговариваем. Он говорит, что нам не о чем общаться. Я так не пойму. Ему приятнее проводить время с друзьями или телевизором, но только не со мной. Как решить эту проблему, я не знаю, и он тоже. Хотелось бы сдвинуть отношения с мертвой точки. Подскажите что-то. Мужской крик души. У меня нет друзей, всего несколько знакомых, и те не очень близкие. Я просто не знаю, о чем говорить с людьми. Бывает, разговаривают два человека. Разговор, по сути, ни о чем, но он живой, не прекращается в неловком молчании. Людям интересно говорить друг с другом, а я в таких случаях молчу и даже не единые мысли в голове, чтобы такого тоже вставить в разговор. У кого была такая проблема, как вы с ней справились? Да, если у вас хорошо развит профессиональный кругозор, но в зачаточном состоянии общий, забудьте о противоположном поле. Будет как в песне. Но он не знает ничего, он просто смотрит и молчит, он не зовет меня в кино и ничего не говорит. Проняла? Хочется устроить личную жизнь? Найти вторую половину? Совет один. Прокачивайте кругозор. Вам всегда будет о чем поговорить с ней, с ним. Вспоминаю слова одного мудрого человека. Чтобы соблазнить женщину, ей нужно сказать хотя бы «мяу». Вот-вот. Пойду дальше. Не просто сказать. Должна быть взаимная симпатия. Искренняя, естественная, недутая. Вы должны быть взаимно интересны друг другу. Как говорили раньше – Проскочила искра. Проскакивает, если вы примерно на одном уровне развития уровне знаний, если у вас почти одинаковый кругозор, если ваш кругозор шире ее преимущество, если ваш кругозор шире его преимущество. Она, он, к вам тянется. Есть чему поучиться, есть что обсудить, есть точки соприкосновения, есть о чем поговорить, а иногда и поспорить. Умному достаточно. О пользе чтением. Как-то попалось мне в сети вот такое мнение. Не помню, когда чтение именно художественной литературы могло мне помочь в решении конкретного дела. Да, в каких-то книгах я вижу примеры для подражания, в том числе и в области аргументации, и пытаюсь как-то это перевести в юридическую форму, но это все было и остается достаточно абстрактным интересом из области «вот было бы круто». И я не вижу прямой связи между высоким культурным уровнем и профессионализмом. думаю, что чаще встречается такое сочетание, как средний культурный уровень и высокий, даже очень высокий профессионализм. Если и есть условные гоп-юристы с совсем уж низким культурным уровнем, то с ними может быть и не будут работать именно из-за низкого культурного уровня. Ах, не помню, наверное, или не то читал, или не умеешь применять. Я читал, мне помогло. Пример раз: Джером, трое в лодке, глава восьмая, сцена с левым сборщиком. вкратце. Друзья прищали к берегу, только-только собрались поесть, как вдруг из лесу вышел какой-то мутный тип и попробовал отжать у друзей денег за пользование пляжем. Был вежливо послан. Подобный развод описан и в советской классике. Помните «12 стульев»? Остап Бендер собирал у входа в пещеру деньги за вход. Я узнал эту схему из классики. И когда в Грязевской камне на пляже подошел какой-то чувак, и потребовал деньги за аренду зонтика от солнца, сразу вспомнил Джерома и перешел в контратаку. «Ваши полномочия. Покажите, пожалуйста, доверенность от собственника пляжа. Свидетельство о праве собственности на пляж. Документы на зонт, что он действительно ваш. Далее, как вы будете у меня принимать деньги? Кассовый аппарат с собой?» Сборщик проворчал. «Нехорошо поступаете». И ушел. Видимо, на поиски менее зубастой добычи. Пример 2. Не классика, но прочел в свое время у Ильи Стального, эмиссар черной армады. И запомнился мне оттуда диалог. «Вообще-то вам лучше быть откровением». «Чем же лучше?» — вопросительно посмотрел на меня Донг. «Мы двое умных и воспитанных людей. Мы вполне можем оценить доводы друг друга и без лишних нервных затрат принять взаимоприемлемые решения. И без излишней крови, которая в этих играх стоит на кону». Донг рассчитывал торговаться. Он уже привычно просчитывал варианты, прикидывал, чем можно пожертвовать, на какие позиции отойти, а где оставаться непоколебимым. Прошли годы, вел одно сложное дело. Из тех, когда до последней минуты нельзя однозначно сказать, чья возьмет. Ответчик тоже понимает, решение может быть любым. Потому и договорились, подписали мировое. Клиент спрашивает, а как вам удалось? Сколько мы с ним переговоры вели, без толку, а у вас получилось? Я задумался, и впрямь как. Потом понял по схеме, описанной Стальновым, в моем исполнении с небольшими поправками. Общая стратегия и теория: не злиться, не ругаться, не спорить попусту, признать общие ошибки, чтобы уйти от бесплодного «кто виноват» и к не в прошлом, к будущему. Вырулить на «все в прошлом было досплыло», да как будем расходиться. Тактика и практика. Ответчик всегда начинал переговоры с «вы не правы». Я не спорю, спокойно говорю, быть может, но и вы далеко не ангелы. То-то, то-то и то-то – всецело ваши ошибки, так что мы оба хороши. Но сколько можно цепляться за прошлое, изливать друг на друга эмоции? Мы же взрослые разумные люди. Думаю, найдем решение, устраивающее и нас, и вас. Давайте так, платите долг завтра, мы откажемся от половины требования по процентам. В ответ, отказывайтесь от всех процентов. Все, получилось. В принципе, он уже согласен решить миром. Дальше торг. Доторговались до «Мы платим завтра основной долг, а вы отказываетесь от требований о процентах». Хорошо, всех устроило. Все довольны. Думаю, теперь вы понимаете, зачем развивать кругозор, читать книги, в том числе и классику. Потому что на книжных страницах встречаются схемы, советы, работающие модели поведения, которые помогут вам в обычной жизни. Главное – читать с позицией. Что я могу извлечь для себя полезного? Чему я могу научиться у героев?